Иногда чего-то не нужно знать. Так целее будешь, и спится крепче. Время, уготованное для сна, из этих знаний совсем не лечит. В сказках дверь была о семи замках, за которой чудо с концовкой «вище». Но она шарит ключ чёртова рука. Мы же с детства лёгких путей не ищем. Если будешь съеден, то по делам раз корабль показался тебе корытым. Принимая чудовище за столом, за одним с тобою столом накрытым. Накорми его досыта, напои, пой ему, пока не порвутся связки, а когда уснёт, забирай свои вещи и долой с такой вот сказки. И к другим чудовищам. Но весна обернёт вас с кем-то женой и мужем. Иногда чего-то не нужно знать. А, быть может, сказок читать не нужно.